Кулинарная обработка спаржи весьма проста. Побеги очищают от кожицы и варят в подсоленной воде. На стол подают, сдобрив овощ маслом и посыпав его толчеными сухарями. Переваривать побеги нельзя, иначе они потеряют тонкий аромат, станут водянистыми, дряблыми. Заправляют нежными побегами и супы. Законсервированные натуральные спаржи хранятся продолжительное время, круглый год, радуя покупателей вкусным продуктом. Кто постоянно потребляет этот овощ, у того всегда хороший аппетит, он бодр и энергичен. Особенно рекомендуют есть спаржу людям с больными почками, поскольку побеги богаты азотом и серой, целебными для этих органов. Спаржа известна людям с времен незапамятных. Ее изображение на древнеегипетских памятниках относится к 2700 году до новой эры. В средние века это растение разводили аптекарей для целебных нужд. Первый рассадник спаржа заложили в Штутгартском ботаническом саду в 1567 году, Германия. Как овощная культура, широко возделывается лишь с XIX века. Родина овоща – солончаковые степи Прикаспия и побережье Средиземного моря, где он и поныне встречается в диком виде. Лакомые черешки Ревень успешно заменяет и фрукты, и ягоды. Причем происходит это ранней весной, когда еще только начинает цвести сады, и десертный стол бывает беден свежими лакомствами. Как же в такую пору не благодарить уроженцы гряд за мясистые, сочные черешки, поставляющие нежную продукцию для обширного набора блюд? Компоты, кисели, пудинги, мармелады Во всех яствах вкусен ревень. Находчивые хозяйки готовят из него начинку для пирогов, не уступает яблочной. Пекут с ревенем блинчики и оладьи. А когда черешков снято много, излишек пускают на варку кваса или перерабатывают на сок. Родина огородного ревеня – Центральный Китай где его культивируют с времен незапамятных. Описан в Травниках за 27 веков до новой эры. В Европе с этим овощем познакомились в средние века. Занесен туда монахами-паломниками. И не из Китая, а из Индии. Очаги разведения ревеня поначалу возникли в Англии и на северном побережье Германии. Условия приморского климата оказались как нельзя более благоприятными для роста и развития сочного овоща. К концу 18-го столетия ревень возделывают многие европейские овощеводы. В России восточная диковина прижилась лишь во второй половине прошлого века, после того, как ее привез из путешествия в Центральный Китай – Знаменитый географ Прижевальский. Позже установили, что овощной ревень можно было найти и в пределах нашей страны. Его дикорастущие формы и поныне встречаются в Забайкалье и Даурии.